Глава 16. Чудо. Самое настоящее чудо. Белоснежный, глаза голубые, не котёнок и игрушка какая-то. Всё-таки, кошечка или кот? Вымолв, лично под странными взглядами моих соратников и рабыть, вытер платенцем и мокрого прижал к груди. Смотрит мне в глаза, мурчит. Теперь я его мамка. Или её. Голодный чувствую. поставил на пол к мисочке с жирным домашним молоком. И не ухолся, лакает. Аура позеленела, спокойная такая, здоровая. Кстати, на удивление здоровый котёнок. Ни тебе болезней, ни глистов. Я ведь вижу, насквозь вижу. Худоватый только, когдать молока от матери не доставалось вдоволь. Но ничего, это мы поправим. Будет таким же гладким и блестящим, как Угу. Как назвать? Хм, пусть будет будет снежка. Если это девочка. А если пацан, так Снежок. котёнок белый, как свежий снег. Пусть так и зовётся. Кстати, я что-то соскучился по настоящему белому снегу. Тут я его даже на вершинах гор не видел. Где-то на севере, наверное, снег есть, но здесь только если в виде града. Вчера, кстати, так врезало, жуть. Градины чуть не с голубиное яйцо. Хорошо, что быстро кончился, но кое кого посекло. Пришлось перевязывать, ссадины на головах. Приказал с непокрытой головой не ходить, мало ли что может случиться. Завтра град с куриным яйцом полетит, так мало не покажется. Вот я натворил дел. Хотя все в тему. В такую погоду никаких завоеваний. Только редкие изолетные отряды степняков, состоящие из безбашенных отчаянных пацанов, осмеливаются делать вылазки на нашу территорию. Но их быстро отгоняют наши патрули. Орда стоит в степи и не двигается. Степ превратилась в хлюпающие болота, которым кони вязнут по самые бабки, а местами чуть ли не по колено. Город пока что затих. Никто изластимущих городской администрации нас не беспокоит, не требует странного. Например, все отдать и самим повеситься. После той самой демонстрации моих возможностей, а я это наружно сделал. Никто не решается приехать к нам с указанием, как следует жить, и уж тем более не желают меня арестовать. Впрочем, им сейчас не до чего. Слышал, что городская власть снялась из города и отправилась докладывать императору о состоянии дел, оставив вместо себя третьих, четвёртых замов и всю стражу, которую теперь предоставил самому себе. И опять же по слухам успешно разбегаются по лесам и полям. В городе хаос, грабежи и бесчинства. Одни наёмники режутся с другими, параллельно грабят и насилуют несчастных горожан, если те не способны себя защитить. Сегодня отправил отряд из 17 наших стражников, во-первых, проверить, на месте ли мой учитель истинства знания и он же лекарь высшей категории. Если на месте, привести его сюда, под защиту замковых стен. Во-вторых, закупить продовольствия по нормальным ценам, не по тем, которые установили оборзевшие торгоши. Нет, грабить их не будем. Просто заберём продукты и оставим справедливую плату. Двойную против мирной, но не десятикратную, как сейчас. Не хрен наживаться на своём народе. А если будут возмухать, пусть только попробуют. Бойцы крепкие, умелые и жёсткие, как старая подошва кавалерийского сапога. В общем, тиранию по мере сил и возможностей. Чёрный властелин. Точно. Вчера повесили двоих горожан. Воровали у беженцев. Один ещё и попытался изнасиловать девчонку. Вывели на крепостную стену, надели петлю на шею и сбросили вниз. Только хрустнуло. Никаких отсидок, никаких каторг. У нас нет времени заниматься судами и содержать заключённых. Наказание за преступление одно смерть. Кстати, хорошо, когда у тебя есть кот, который слышит мысли. Иначе я бы не решился без суда и следствия казнить человек. Мало ли кто наговорит или кому-то покажется. Лучше простить одного виновного, чем наказать невиновного. Ну что, будем из тебя тигра делать? Я взял на руки пушистый комочек, прижал к груди. Не бойся, ничего с тобой не случится, я-то рядом. Доставил пузырёк с жидкостью, пальцами раскрываю пасть котёнку и осторожно капаю чёрную пахучую жидкость ему на язык. Котёнку не нравится, он фыркает и отбивается лапами, но слизывает жидкость. Хватит, много нельзя. Теперь накачать процесс силой. Кладу котёнка на стол, провожу над ним рукой, засыпает мгновенно, как выключили. Теперь главное не упустить, не дать снадобью взжечь организм во время мутации. Но я это уже умею. Помню, как всё было с Угу. И тут должно быть полегче, потому что Угу тогда был болен. Процесс занял полчаса, не больше. Я запустил мутации, отрегулировал параметры сделав преобразование не таким бурным, как если бы оно шло без контроля. И оставил котёнка лежать на постели, с улыбкой на краю его края одеяла. Коты и дом. Что может быть лучше? Ешь сопит розовым носом, как ребёнок. Нет у меня детей. По крайней мере, я ничего не знаю о том, есть ли у меня дети. Иногда такая от этого тоска нападала. Но домашних животных завести, на мой взгляд, это было бы преступлением. Умер я от старости и болезни, и что будет с ними? Выкинут новые хозяева квартиры животинок на улицу, и будут мои котейки умирать на помойке, больные, голодные, не понимающие, за что их так, и куда делся любимый хозяин? Только эта мысль меня останавливало, иначе точно завел бы кота или собаку, либо бы их сразу. А вот теперь даже случись что со мной, уго не пропадет, и снежку не даст пропасть. Да, я готов к тому, что могу погибнуть. На меня идёт такая мощь, что и подумать страшно. Но я не отступлю, не сбегу. Слишком уж много судеб на меня завязано. Слишком много. Отряд, который я послал в город, вернулся в потрепанном состоянии. У пятерых ранения средней тяжести. Одному стрелой в грудь, другому плечо разрубили, третьему. В общем, досталось ребятам. Ещё 15 человек легко раненых. Можно сказать, царапины, не требующие внимания мага Лекарь. Маг Лекарь среди них был, мой учитель естествознания, как оказалось, никуда не уехал. Причины этого я до конца так и не понял. Похоже, что его обманули корабельщики. Он договорился отплыть утром, заплатил за перевоз, вещи на корабль доставил, вернулся за семьёй, а корабля-то уже и нет. И остались у разбитого корыта. Ни денег, ни барахла. Нет, ну основной барахло всё равно осталось. Все то они с собой забрать не могли, но самые ценные похитители чертовы кидали сумки с новой одеждой и все такое прочее. Я узнал название корабля и имя капитана и взял себе на заметку, когда-нибудь встретимся. Мир вообще-то очень тесен. Эти твари надеются, что не доживем до встречи? Напрасно. Если чему меня и учили, вбивая опыт едва ли не палками, так это выживанию. Всегда и везде выживать – вот мой лозунг. И таких как я. Увидимся, гады. Смуглой кожи, длинной белой борода, длинные до плеч волосы. Учитель Асан явно не прочь покрасоваться. Впрочем, почему бы и нет? Он ни у кого ничего не украл, а то, что заботится о своей внешности, так я тоже не хожу в рванье и выгляжу очень даже достойно. Чёрный с серебром мундир, волосы до плеч, красивый меч на поясе и кинжал. Красавец да и только. Если есть возможность и желание, почему бы и не попижонничить? А жена у него красивая и уютно. Обожаю её пироги. И лет ей всего 30 с небольшим. По моим меркам тх вообще девочка. Ну, по моим меркам того земного мужчины. Мне-то было 70. Дара её звать. И у моего учителя губа не дура. Альдина, старшая дочка Асана, красивая и уменьшенная копия матери. Глазки мне стройла, и явно было не проще завязать отношения. Чем меня, честно сказать, слегка пугало. Не меня, Алгиса, но какая разница? Я бы на месте Алгиса Хм. Да ничего б я на месте Алгиса. Умным он был мальчиком. Ну, трахнул бы он эту самую Ольдину, а дальше-то что? Добрые отношения к себе со стороны учителя его жены точно бы потерял. Жениться на Ольдине Алгису никто бы не дал. Осан хоть и дворянского рода, из какого-то южного захудалого клана, но точно не соответствует уровню клана Конта. Алгис слишком дорожил и дорожит мнением своего учителя, чтобы вот так взять и лишить девственности его дочку. Как говорится, не гадь там, где живёшь. Младшая дочка Осана Нарина. Они с Альдиной погодки. Не знаю, что погодки, решишь, что они близнецы. Но две копии одного и того же лица, маминого. Нарина только по стройнее, или верней, похудее, чем сестра. И грудь у неё чуть поменьше, а так как из одной формы отлиты. Ещё отличи: Нарина не бросается мне на шею, как сестра. Хм. В переносном смысле, конечно. А так увидела меня, завизжала и еле успел поймать. Счастье полные штаны. Я для неё как братишка, никаких сексуальных позывов. Можно даже сказать, что она чуть поглупее своей сестры. Та уже чётко знает, чего хочет, или скорее кого хочет. меня, соответственно. Особенно когда однажды её папенька, когда я был у них в гостях, сказал, что у меня большое будущее и что дураки те, кто этого не понимает. Я тогда посмеялся, оказалось напрасно. Время не прошло совсем ничего, а я уже глава клана. Мы обнялись. Дара поохоло, разглядывая меня, какой большой вырос, какой плечистый, настоящий мужчина. Потом я отправил её дочерьми устраиваться в замке, пока ещё есть комнаты. Мы с Асаном ушли в мои покои, где я в общих чертах рассказал ему обо всём, что со мной происходило за последние месяцы, и по секрету о том, что поведал мне мой отец. Асан выслушал меня, несколько минут молчал, обдумывая, пока я сам не нарушил молчание и не спросил: "Учитель, у меня складывается впечатление, что ты знал о том, что случилось. Это так?" "Ну-ну, мальчик мой, ты преувеличиваешь мои возможности". Он улыбнулся одними губами и вновь посерьёзнил. Во-первых, не стоит обвинять твою мать в тех грехах, которые ты ей приписываешь. То, что я слышала о нашем императоре, вполне укладывается в версию изнасилования. Он ещё тот мерзавец. Когда касается женщин, для него нет никаких запретов. Зато однажды чуть не лишился головы, когда гвардейский генерал поднял мятеж после того, как император соблазнил его жену. Или даже изнасиловал. Поговаривают, что ему доставляет удовольствие именно запретный плод. Возбуждают чужие женщины, особенно чистые и невинные. И неважно, что они замужем, невесты или просто домашние девочки. Понимаешь, это как наркомания, когда человек ради себе минутной прихоти, ради своей похоти уничтожает жизни женщины, которую он соблазнил или взял силой, и свою жену, которая могла бы пойти другим путем. Так бывает, поверь. Слушая учителя, я вдруг вспомнил один роман, который читал на Земле. По-моему, Драйзер, Титан. Там успешный предприниматель постоянно горел на связи с женщинами. То соблазнит жену своего благодетеля, поддерживающего в бизнесе, и тот начинает ему устит, то трахнет невинную дочь партнёра, и тот становится врагом, и рушится то, что он строил годами, десятилетиями. Зачем? Считаю это психической болезнью, что-то вроде шизофрении. Но ведь от того не легче. И что мне теперь делать, как жить? Не выдержал я, задав на самом деле абсолютно глупый вопрос. Если я не знаю, как жить, кто тогда знает? Этот человек похож на сказочного ректора Хёгворца. Не знаю. Он вздохнул плечами осант после долгого молчания. Я бы сказал, что тебе нужно бежать отсюда, и как можно быстрее, пока на тебя не обрушилась мощь всей империи. Ты ведь и сам знаешь, что они тебя в покое не оставят. Ты угроза трону. особенно после того, как устроил бойню в клане Союти и после того, как проявил свои магические способности. Теперь или ты, или они. Но ты ведь не уедешь, я-то знаю. Не бросишь всех этих людей, которые прибежали к тебе в поисках защиты. Ты их единственная надежда. Кстати, всё, что ты сейчас делаешь, абсолютно верно. И никто бы не смог сделать лучше тебя. А почему ты, учитель, не приехал в замок знал и что я здесь. Ты представляешь, что сделали бы с твоими женщинами степники? Да что степники, наёмники, которых отогнали мои бойцы. А Санскревился так, будто что-то неприятное, горько-кислое попало ему в рот. Вздохнул, пожал плечами. Собирался приехать в замок, но не успел. Спасибо твоим бойцам и тебе, не дали пропасть. Надолго бы меня не хватило. Я согласно кивнул. Не хватило бы. При всей его магии, при его владении единоборствами, он бы не удержал дом против двух с лишним десятков расплённых жаждой наживы похоти наёмников, превратившихся в шайку огалтелых бандитов. Власти нет играть на силой. А когда ты знаешь, что в доме живёт лекарь, а все лекари люди обеспечены, почему бы не вломиться в дом? Тем более, что там ещё и три красивых девицы. Похоже, что кто-то навёл, а может, какой-нибудь из наёмников воспользовался услугами лекаря. И во время визита видел обитателей дома. Ну вот и возникла задумка: грабить и насиловать. Кончилось всё дурно. Для грабителей дурно. Мои люди появились в тот самый момент, когда эти придурки начали лезть через стены. Олегёр и его жена с дочками сбивали их стрелами из арбалетов и лука. Они всё равно бы залезли в дом. И тогда даже думать не хочется, что тогда. Семья Асана горько бы пожалела, что их не убили сразу. Кстати, сказать, представляю, что сейчас делается в городе. Разведчики уже донесли. Всё очень и очень плохо. Если Асан ещё как-то мог сопротивляться грабителям, то что делать тем, кто вообще никогда не держал руку оружия? Плакать и терпеть, терпеть и плакать. Больше ничего. Может, послать в город отряд покрепче, человек 200. И пусть патрулируют улицы. При первых же признаках грабежа и насилия, негодяев в распыл Гражданам полегче будет, по крайней мере до того, как появятся передовые части войска степняков. И вот тогда начнется все самое дурное. А кроме того, я подвергаю опасности тех, кто гарантированно может защищать замок. Их могут ранить и убить. Ранить-то ладно, у нас есть хороший лекарь. Да и сам я могу лечить по высшему уровню. Но если руку отрубят или ранит и не дотерпит до лекаря, нет уж, простите, горожане, но нам не до этого. Быть бы живу. Первый луч солнца мы увидели через 2 недели. Я даже глазам не поверил, когда посреди серовых, му rowо дождливого дня вдруг будто кто-то включил студийный осветитель. Яркие лучи солнца залили стены замка, и люди во дворе замерли, как если бы увидели чудо. Настолько уже привыкли к бесконечному дождю, что казалось, это теперь будет вечно. навсегда до скончания веков и вот кто-то улыбался, подставляя лицо горячим лучам светила, но у кого-то на лицо пала маска забоченности и горечи. Эти люди прекрасно понимали, что означает возвращение солнца, то чего все ждали и так опасались, скоро сбудется. Больше никаких отсрочек. Если солнце вступит в свои права и начнёт поджаривать степь так, как это было доカタклизма, неделя, максимум 10 дней И земля превратится в ту степь, которую все знали раньше, и орда двинется в путь, неумолимая, жестокая, как бродячие муравьи, пожирающие на своем пути все, до чего доберутся их острые жвала. Но солнце победило не сразу. Каждый день вначале на полчаса-час, потом на несколько часов оно выглядывало из-за туч, а дождевые капли становились все мельче и мельче, пока дождь не прекратился совсем, оставив после себя только серые, черные дождевые облака. Но наконец-то ушли и они. И светило засияло на пронзительно голубом небе, похожее на раскаленный стальной диск. Оно, будто с ума сошло, поджаривая землю и все, чего коснулись его руки, лучи. Люди, раньше выглядевшие как куча трепья в своих плащах и одеялах, намотанных на головы и плечи, раздевались до бедренных повязок, рабы и рабыни до нога. Везде по двору на веревках и просто на земле сохло многочисленное барахло. впитавшей в себя дождевую влагу и начавшей уже покрываться вездесущей плесенью. Люди, лишённые домов и имущества, берегли каждую тряпочку, потому исто вы спасали свои немногочисленные сокровища. Вспыхнули несколько драк за лучшие места для просушки барахла, и мне пришлось жёстко пресечь эти зародыши бунта. Зачинщиков прилюдно высекли плётками, не до увечья, но вполне ощутимо. Неделю не смогут сидеть на заднице и опираться спиной Порядок прежде всего. Замок теперь походил на какой-то рынок, а не на обиталеще старого клана Конта. Бегают детишки, лают собаки. Ну не бросишь ведь их на произвол судьбы умирать с голоду. Шмыгают кошки, совершенно обалдевшие от шума, собачьего лая и всего этого бедлама. Веселуха да и только. Кому веселуха, кому и не очень. Организовали питание, собрав с беженцев все продукты, которые у них были. Тут пытался протестовать, мол, мы и сами прокормимся, не хотим с нищих бродами вместе питаться. Но им тут же указали на их место. Хочешь питаться своими продуктами, нет проблем, за воротами. Здесь все участвуют в обороне и все участвуют в обеспечении питания. Кстати сказать, с подачей управляющего сделали так, что всё питание, проживание, одежда и обувь, предоставленные тем, кто ничего не имел и притащился в замок, рассчитывая, что тут получит. Всё посчитали по вполне щадящим расценкам. И заставили хитрецов или просто бедняков дать расписки в том, что они расчитаются за предоставленные ему услуги питания и проживания. Опять же, под страхом того, что их выгонят из замка навстречу страшной орде. Кто-то мог бы сказать, что это неправильно, что благотворительность наше всё. Но почему те, кто приехал с продуктами, должны обеспечивать тех, кто продукты припрятал в тайных ямах, в расчёте на халяву в замке? Тем же, кто сдал продукты, заплатили их по справедливым расценкам. И контора выступает гарантом того, что им будут выплачены причитающиеся деньги, за вычетом того, что съедят сами. В общем, управляющему пришлось дать в помощь ещё троих заместителей. И как ни странно, на эти места замечательно подошли мои наложницы день и ночь, и моя секретарша, которая великолепно справилась с реанимацией библиотеки. Все три девушки оказались на удивление разумными и даже жёсткими начальниками. которые мягко, без ругани, но чётко регулировали отношения в этой массе народа так, что все боялись и не только перечить, а даже глянуть неодобрительно в сторону бывших постельных рабынь и кухонной девки. Охранники, которым дали в помощь, расправлялись с недовольными прямо на месте, самых борзых до крови и потери сознания охаживали тренировочными баканами. И я не вмешивался в этот процесс, сразу заявив, что до меня должны дойти только самые сложные проблемы. Например, Если мне что-то сделано и человеком заслуживает виселицы или декапитации, в остальном пусть делают по своему разумению. Но если узнаю, что они злоупотребляют моим доверием, им конец. Не прощу даже их. Я всегда был жестким человеком, и жесткость моя обычно проявлялась в экстремальных ситуациях. А сейчас она и есть экстремальная ситуация. Но в общем все шло по накатанной, и к тому времени, как солнце все-таки окончательно вылезло из-за туч, в замке образовалась некая организация с четкой иерархией, с распределенными обязанностями, с законами, судом и неотвратимыми карами за преступления. Это как государство в государстве. Кстати сказать, неожиданно наш гарнизон пополнился тренированными бойцами из числа городской стражи, хотя неожиданно вот тут в общем-то ничего и нет. Стражники по сути свои аналоги земных полицейских, тоже люди, у многих из них есть семьи, которые надо кормить и защищать, и они лучше, чем кто либо представляли, что станет с их близкими и с ними самими, когда орда войдёт в город. А удержать накат степняков ни городской стражи, ни армейский гарнизон точно никак не смогут. И если гарнизон всё-таки готовится к обороне города, командир гарнизона просто идиот, помешанный на чести и дословном исполнении приказов. Стражники решили, что лучше всего защищать город Глядя на него с неприступных стен замка Орис, и только так, героизм — это не синоним идиотизма. Да, я циник, злой человек и все такое, но лучше бы армейский гарнизон пришел в замок, а не бесславно закончил свои дни в поле перед городскими воротами. Стена у города чисто условная, только чтобы коровы по улицам не бродили, оставаясь за этими самыми стенами, и чтобы караваны с товарами не могли войти в город без оплаты пошлины. Чтобы их защитить нужен гарнизон как минимум в 10 раз больше, чем тот, который имелся в наличии. 300 армейских всадников, пусть даже и хорошо вооружённых, ходятых в латах по типу рыцарских, что они против целой орды, забрасывающей их тяжёлыми свисающими стрелами, каждый из которых макнут в горшок с разлагающимся дерьмом. Даже царапина такой стрелой приводит к гноению и лихорадке, и если рядом нет хорошего лекаря, то и к смерти. Я уважаю героизм армейцев, но чёрт подери. Они так бы мне пригодились в замке. Умелые, тяжело вооружённые, дисциплинированные, как мне не хватает бойцов. Мои люди тренируют народное ополчение, но ну разве эти мужики от Сахирова ценная замена опытному воину? Ещё неизвестно, как торговцы зеленью и мастеровые поведут себя в реальном бою, когда рядом сыплются стрелы, когда на тебя бежит воющий, как волк степняк, с окровавленной саблей в руке, когда или ты убьёшь его, или умрёшь, и другого тебе не дано. Земля в достаточной мере подсохла. Через неделю после того, как тучи разошлись и солнце снова стало катиться по небу, похожее на огромный раскалённый щит, и ни ветерка, ни малейшего дуновения, только разогретая земля, над которой поднимается и дрожит горячий воздух, только злое солнце, спасения от которого нет даже в тени. И тогда мы увидели самые первые передовые отряды орды разведчиков, которые радостно улюлюкают подскокали практически под самые стены замка на расстоянии полутора полётов стрелы. Они вертелись на своих быстрых лошадёнках, хохотали, показывали неприличные жесты в сторону крепости. А потом ловко выстроились в одну шеренгу задом к крепости, приподнялись в сёдлах, и все 20 человек дружно спустили штаны, показав горожанам свои натруженные сёдлонезады. А потом дико хохоча помчались в степь, подгоняя лошадей ударами пяток в тугое подбрюшье степных коньков. Я всё это видел, со стен крепости и мог уничтожить всю шайку одним ударом, но не стал. Я остановил отца, который в ярости хотел выпустить во врага серию файерболов. Что толку, если мы сейчас их убьём? Жалкая кучка молокососов, которые решили добыть себе сокровища славы. Враг узнав, что в замке два сильных боевых мага насторожится, примет меры. А нам зачем это надо? Пусть идут на приступ, пусть соберутся кучкой. Вот тогда мы поизвёмся. Пожальте бредиться, господа. Готовьтесь к перерождению.